— Похищение Гзина, — брукнул Чми, — было, пожалуй, ошибкой. Он показал свои длинные когти. Куконник смотрел на них сквозь стену. — Вы бы не пошли добровольно. И Луис тоже. — У вас было ваше положение и имя. — Луиса. — Драут. — Наш четвертый спутник был пленником. Мои агенты сообщили, что она освобождена и находится на пути сюда. Луис горько рассмеялся смеялся. Без дров да весь мир казался ему горьким. — У вас совершенно нет воображения. Это просто повторение первой экспедиции. Я, Чми, кукольник и женщина. Кстати, кто она? Вторая Тила Браун? — Нет. Т браун испугаланесса и я думаю не без причины я вырвал харла приплар из пасти арм у нас будет проводником житель кольца что касается характера нашей экспедиции почему я должен отказываться от выигрышной стратегии вы же вырвались с кольца все кроме тела тело осталось по собственной воле — Нам заплатили за наши усилия, — заметил Гзин. — Мы привезли домой космический корабль, способный преодолеть световой год за минуту с четвертью. — Этот корабль дал мне имя и положение. Что вы можете предложить нам сейчас? — Многое. Вы можете двигаться очми? зин встал. Казалось, он вполне оправился от воздействия Станнера. У Луиса еще окружилась голова и не имели конечности. «Вы вполне здоровы? Нет ли головокружения, воли или тошноты?» «Откуда такая забота, пожиратель корней?» «Вы держали меня в автодоке. Я потерял координацию и голоден. Ничего больше». «Очень хорошо, Чми. Вы получили свою плату. Закрепитель — это лекарство, — которая к двумстам двадцати трем годам сохранила Луисову молодым и сильным. Мой народ изобрел его аналог для Гзинов. Вы сможете привести его формулу патриарху Гзинов, когда наша миссия закончится?» Чмей, казалось, смутился. «Я останусь молодым. Эта мерзость уже во мне». «Да». Мы могли бы придумать такую вещь сами, но не захотели. — Мне вы нужны молодым и сильным, чмеи. В нашей экспедиции нет ничего опасного. Я собираюсь садиться не на само кольцо, а только на выступ космопорта. Вы разделите любые знания, которые мы добудем. Так же, как и вы, Луис. Что же до вашего немедленного вознаграждения?» то, что возникло вдруг на трансферном диске, было дроудом луисаву Корпус его был вскрыт и вновь запечатан. Сердце Луиса подскочило. «Не пользуйтесь им больше», — сказал Чми, и это прозвучало как приказ. «Хорошо. Хидмоуст, как давно вы следите за мной?» «Пятнадцать лет назад я обнаружил вас в этом каньоне». Мои агенты уже работали на земле, пытаясь освободить Харла Приполлар, но добились немного. Я установил трансферный диск в вашем жилище и ждал подходящего момента. А сейчас я отправляюсь вербовать нашего проводника. Кукольник коснулся ртами каких-то ручек, шагнул вперед и исчез. «Не пользуйтесь дровдом», — сказал Чми. «Чтобы вы не говорили». Луис повернулся к нему спиной. Он знал, что однажды потребность в электроде заставит его настолько обезуметь, что он бросится на Кзина. Но, по крайней мере, один плюс у этого есть, он буквально вцепился в эту мысль. Он ничего не мог сделать для Харла Приполлара. Ей было уже несколько тысяч лет, когда она присоединилась к Луису, Нексусу и говорящему с животными ищущим способ покинуть кольцо. Туземцы, жившие под ее летающим полицейским участком, считали ее живущей в небесах богиней. Весь экипаж включился в эту игру с помощью «Халлапипалалар». Они изображали богов, одновременно направляясь к потерпевшему аварию Лгуну. Кроме того, они с Луисом стали любовниками. Местные жители кольца — Все три вида, которые встретились с путешественником, были родственны людям, но не совсем люди. Например, Халлор Парпивелар была почти лысой, с вывернутыми наружу губами. Порой казалось, что эта очень старая женщина не искала ничего, кроме разнообразия любовных занятий. Луис задумывался, не происходит ли подобное и с ним. Он видел недостатки Прил, но нэнис. У него самого их предостаточно. Кроме того, он был в долгу перед Халлорапипалар. Они нуждались в ее помощи, и Несс использовал особый способ воздействия на нее. Он приучил ее к Таспу, и Луис позволил ему сделать это. Вместе с Луисом она вернулась в пространство человека. Вместе с ним вошла в здание Объединенных Наций в Берлине и больше оттуда не вышла. Если Хинмаус сумеет вырвать ее на свободу и вернет домой, это будет больше, чем смог бы сделать для нее Луис. — Думаю, кукольник лужет, — сказал Чмей. — Мания величия. Почему кукольники позволяют такому ненадежному разуму управлять ими? — Они не хотят делать это сами. Слишком великий риск. Неудобно превращаться в мишень, которая делает тебя этот пост, потому-то кукольники выбирают самого яркого из ничтожного числа своих больных манией величия. Или же взгляните на это с другой стороны. Образ действий Хинмоста научил остальных кукольников держать головы пониже и не пытаться получить большую власть. Это слишком опасно. Так или иначе, а это действует. — Вы думаете, он сказал правду? — Не знаю. — Но зачем ему лгать? Он купил нас. — Он купил вас, — сказал Гзин. — Купил вас электродом. Вам не стыдно? Луису было стыдно, и он старался не дать стыду искалечить свой мозг, погрузить его в черное отчаяние. Способа выбраться из этого ящика не было. Его стены, пол и потолок были частью корпуса General Products. — Если вы еще думаете, как вырваться отсюда, — сказал он к Зину, — то лучше подумайте вот о чем. Вы получили молодость, в этом он не лгал. Нет никакого смысла. Что произойдет, когда вы помолодеете? — Огромный аппетит, большой запас жизненных сил, стремление сражаться, так что будьте внимательны, Луис. С возрастом Чмей стал несколько грузноват, черные метки вокруг его глаз почти полностью посерели, кроме того, серость проступала и в других местах, крепкие мускулы перекатывались под кожей, когда он двигался, и ни один благоразумный молодой экзин не рискнул бы сразиться с ним. Однако самым главным были шрамы. Мех и большая часть кожи были сожжены более чем на половине тела чми во время прошлого посещения кольца. Сейчас, спустя двадцать три года, мех отрос снова, но покрывал тело пучками и кустиками, выросшими на тканях шрамов. «Закрепитель лечит шрамы», — сказал Луис. «Ваш мех снова станет гладким, а белых пятен не останется». «Что ж, значит, я стану красавчиком?» — хвост хлестнул воздух. «Я должен убить этого пожирателя листьев. Шрамы — это те же воспоминания, и мы никогда не убираем их». «Как бы вы тогда доказали, что вы Чми?» Хвост замер. Чми смотрел на него. «Меня он купил электродом». У Луиса имелись возражения против этого замечания, но здесь могли быть микрофоны, вряд ли кукольник игнорировал возможность мятежа. А вас — гаремом, землей, привилегиями и именем, которое принадлежит Чмии, стареющему герою. Патриарх не поверит вашей истории, если вы не привезете к Зинам закрепитель и обещание хинмоста помогать помолчите это уже было слишком для луисаву он потянулся за ддроудом и в ту же секунду гзин прыгнул ухватив черный пластиковый футляр черно оранжевой лапой